Глава 33. Кря. Тимур. «Если что-то ходит, плавает, крякает, как утка, значит, это утка. Ведь прописная истина. Застал жену на другом мужике, значит, изменяет. Как бы я ни хотел верить Ксении, в ее рассказе что-то не сходится. В конце концов, ее бывший неполный дебил, верно? Заявиться в квартиру с цветами и кольцом просто так, без ее приглашения, это так себе идея, как ни крути». А что, если бы дверь открыл я? Он бы эти цветы потом доставал у себя из мягкого места. Ни за что не поверю, что он не подумал о таком варианте развития событий. Значит, знал, что меня нет. Откуда? Сидел в кустах и следил, пока я уйду, чтобы заявиться к моей жене с кольцом. Очень сомнительно. По всему, получается, она должна была его пригласить сама, так? И это его появление сегодня вечером у Ксении. Главное, как шустро от меня слинял... Я довёл этого Муделя до первого этажа, хотел вывести на улицу, как следует расспросить, действительно ли он посмел пройти в мою квартиру без разрешения. Есть у меня пара способов заставить его говорить правду. Правый кулак и левый. Но Дмитрий дал стрекача и двоя на секунду ослабил хватку. Так бежал, аж пятки сверкали. Что только доказывает трус, а трусы не ходят по квартирам, если есть возможность отхватить от мужей пороже». Некоторое время остаюсь в машине возле общежития. Слежу, чтобы ненароком не вернулся. Что-что, основа виться вокруг Ксении я ему сегодня не дам. И плевать, что послала обоих. А впрочем, меня бы могла и не посылать. Подспудно жду, вдруг напишет извиниться за свои резкие слова. Тогда поднимусь, еще раз послушаю ее объяснение. Но Ксения не пишет. Она, кажется, обо мне вообще забыла. от чего мне становится еще паршивее. Долго пялюсь на экран мобильного, гипнотизируя взглядом ее фото. Через некоторое время все же уезжаю. Бездумно катаюсь по городу, пытаюсь сложить воедино сегодняшние события, но пазл слишком сложный. Но в конце концов все-таки возвращаюсь в родную квартиру. А там без Ксении пусто. Сразу понимаю, чего мне подсознательно так сюда не хотелось. Мне тут одному тошно до зубного скрежета. Как же я к ней привык. За каких-то несколько недель буквально прирос к девчонке. Уверился в мысли, что она со мной на многие-многие годы. Прохаживаясь по квартире, осматриваюсь, подмечаю, что Ксения почти ничего с собой не забрала. шкафу полно одежды, на прикроватной полочке книжка, планшет, в ванной куча косметики. Возвращаясь в прихожую, нахожу там ее сапожки. Что она вообще с собой взяла? Только то, что привезла сюда сама, что ли? Утыкаясь взглядом в разбросанные по полу розы, Вот этой детали здесь точно не место. Иду на кухню, вытаскиваю из-под раковины мусорное ведро, снимаю крышку, прикидывая, влезут ли туда цветы. И вдруг вижу на самом дне какую-то бархатную коробочку. В ведре кроме коробки больше ничего нет, а, впрочем, и не могло быть, ведь я лично перед возвращением Ксении из университета выкинул мусор, засунул туда чистый пакет. Тянусь к находке, открываю и понимаю, нашел кольцо ее бывшего. Я очень агрессивно вытащил его из квартиры, он не успел забрать кольцо. А Ксения, видно, прибрала вещицу на место. «Мусорка – идеальный вариант для подарков от бывшего». «Тут-то до меня окончательно доходит, что жена его точно не приглашала. Но ну, не станет девчонка выкидывать кольцо мужчины, который ей хоть немного дорог? Вывод какой? Если что-то ходит, плавает, крякает, как утка, значит, это утка. Только я не утка. Я осел.